Глава 141. Английский финал. Весь рекордный август я провел в Англии, поэтому, вернувшись в Москву в начале сентября, сразу же отправился в офис. Первое, что бросилось мне в глаза, когда я с торжественным видом стоял в центре главного зала, наш офис заполнен людьми под завязку. Со дня переезда прошло всего полгода, а свободные места уже закончились. За брокерскими столами было много новичков. Лена, выполняя свой план по расширению отдела, интенсивно набирала в команду экспертов по новостройкам, благо после нашей летней поездки в Турцию недостатка в кандидатах мы не испытывали. «Ну привет, родной!» – тепло поприветствовал я Ростика, который на время моего отсутствия оставался за главного. «Бьете рекорды тут без меня?» «Стараемся, бро!» – с довольной улыбкой ответил Ростислав и крепко пожал мне руку. Примерно час у меня ушел на общение с руководителями и брокерами в дружеском формате. Как дела, как настроение, как считаешь, сможем ли в сентябре миллиард сделать? Ребята утвердительно кивали. Работы у всех было много. После знакомства с новыми брокерами я предложил Ростиславу немного прогуляться, и мы вышли из башни. Теплый осенний ветер ласково трепал мои волосы, наполняя ощущением, что я определенно соскучился по команде, сити и любимой Москве. Мы держали путь по набережной в сторону ресторана «Чайка» — небольшого двухпалубного теплохода, пришвартованного у причала между Сити и Белым домом. «Ростика, напомни, когда станут известны результаты конкурса в Англии?» — спросил я. Еще весной мы решили поучаствовать в European Property Awards — престижном международном конкурсе для застройщиков-архитекторов и агентств недвижимости. Для этого пришлось создать и отправить в Лондон толстую книжку про Whiteville. В презентации — Мы раскрывали деятельность компании в следующих ракурсах. Команда, клиенты, офис, маркетинг, продуктовая линейка, публикации в СМИ и ключевые события в компании за прошедший год. Дизайн и смысловое наполнение конкурсной заявки я разрабатывал сам, получив от этого настоящее удовольствие. В результате двух недель работы у меня получилась целая книга. 40 страниц о жизни Вайтвилл. «Я подумал, что даже если мы не выиграем конкурс, сам факт появления в компании такого полезного документа – уже результат. Через 10 дней будет заседание жюри», – ответил Ростик, что-то поискав в своем телефоне. «Тогда станут известны компании-победители, которых пригласят на церемонию награждения в Лондон этой осенью». «Да, было бы круто выиграть», – задумчиво произнес я, поднимаясь по трапу на борт «Чайки». «Эта победа еще больше поднимет боевой дух команды, Ведь сильные любят работать в компаниях, которые побеждают чаще других. И мы победили. В середине сентября на корпоративную почту «Вайтвилл» пришло письмо от Оргкомитета премии с поздравлениями и приглашением в Великобританию. Мы попали в финал. От России в тройку финалистов помимо нас вошли еще два агентства недвижимости, одно из которых вам уже хорошо знакомо – «Матрешка Риэлти». Его команда участвовала в конкурсе лет 7 подряд, из раза в раз забирая диплом победителя. Но тогда не было Вайтвил. Для меня это стало главной интригой. Какая из трех компаний одержит победу и получит заветный диплом категории 5 звезд? Тем временем волна августовских сделок сменилась второй, по ощущениям даже более мощной. За сентябрь чат Вайтвил взрывался поздравлениями 23 раза. Каждый рабочий день была сделка. «Поздравляем Таню с продажей квартиры в Capital Towers. 53 миллиона рублей», – писала Лена. Команда купала брокера в аплодисментах. «Поздравляем Илью со сделкой в поселке Леон. 25 миллионов рублей». Поддерживал общий темп Ярослав, руководитель загородного офиса. «Поздравляем Надю со сделкой в башне Меркурий. 42,5 миллиона рублей». Присоединялись к общей тусовке ребята из департамента Сити. То, что сентябрь 2018 года навсегда войдет в историю Вайтвел, я окончательно понял 20 числа, когда мне в личку пришло одно волнительное сообщение.